Глава двадцать Когда карета была подана, Сулейма быстро вскочил в нее и коротко крикнул кучеру «к желтому». У Крыжицкого ему сказали, что Агапита Абрамыча нет дома. «Он должен быть», — настойчиво произнес Андрей Львович. «Именем Белого я говорю, чтобы он сейчас же был тут». Через некоторое время в кабинет, куда никого не спрашиваясь, проник Сулейма, вышел из шкафа Крыжицкий. «Простите», — сказал он, — «но я был занят в моей лаборатории». «Знаю я твою лабораторию», – усмехнулся Андрей Львович, которому была известна, очевидно, и находившаяся за лабораторией турецкая комната. «Скажи мне, лучше внимательно ли ты следишь за порученным тебе Николаевым?» Крыжицкий пожал плечами и ответил, «Ну, конечно, внимательно. Он по-прежнему живет у Беспалова. Недавно был в гостях у Леки Дабича, который хочет втянуть его в прежнюю среду. И при всем этом он еще более чем когда-нибудь влюблен в красивую воспитанницу Беспалова». «Ну а знаешь ли ты, что вчера в Петербург приехал некий француз, который ищет Николаева, чтобы сообщить ему о завещании отца? Нет? Вот тот то же. Но кто этот француз? Вернее всего, старый камердинер завещателя. И если он найдет Николаева в Петербурге и расскажет ему, что его отец умер и оставил ему по завещанию все наследство, все состояние, то Николаев запросто может отправиться во Францию и получить наследство помимо нас. А там взыскивай с него по расписке». «Необходимо, во-первых, чтобы он думал, что получение его наследства вовсе не так просто, а во-вторых, чтобы он, убежденный в сложности дела, получил состояние через нас. Только тогда мы будем обеспечены и уверены в том, что на нашу долю придется половина». «Я все это понимаю», — сказал Крыжицкий, «и понимаю, что нужно во что бы то ни стало помешать французу, кто бы он ни был, камердинер или кто другой, увидеться с Николаевым. Но для этого нужно знать, откуда получено известие о приезде француза». От ареста беспалова. Этого довольно, все будет сделано, решительно произнес Агапит Абрамыч. Сулейма, улыбаясь, покачал головой, затем спросил, что ты намерен делать? Прежде всего узнать от беспалова, где этот француз, ответил Крыжицкий. А если он не скажет, дам ему денег. Сколько? Ну, я не знаю, сколько понадобится, а если их понадобятся сотни, дать их ему. Андрей Львович опять покачал головой и сказал, «Где твоя прежняя сообразительность? Восточные курения слишком затуманили ее. Пропадешь ты благодаря твоей турчанке». «Я не понимаю, в чем тут может быть ошибка», начал было высказывать свои соображения Гапит Абрамыч. «В том, — перебил Сулейма, — что арест Беспалов, получив сотни, станет кутить и швыряться деньгами. И в первый же раз, когда он пьяный, попадет в полицию, у него потребуют отчета в том, откуда у него столько денег. А это нам крайне невыгодно». Крыжицкий стукнул рукой по столу и воскликнул. «А ведь это правда. В самом деле у меня ясность мыслей затуманилась. Значит, надо действовать иначе. Сегодня же увезу Николаева из Петербурга». «Это средство сработало бы лучше, но он никуда не поедет из Петербурга. Может его уговорить, что это необходимо для его дела?» «Едва ли», — сказал Сулима. «Он не захочет оставлять Петербург и расставаться с любимой девушкой. На влюбленных трудно подействовать рассудительными убеждениями. Так что же делать? Время терять нельзя». «Нужно поступить самым простым и верным по этому способом. Француз остановился в гостинице, а их не так уж и много в Петербурге. И если все цвета пойдут по ним, то легко смогут найти всех французов, приехавших вчера в Петербург, если бы их приехало даже несколько. А найдя, нетрудно распознать, который из них нам нужен, и затем легко поступить по обстоятельствам. Берись сейчас же за дело, а я дам знать остальным. Фиолетовый, кажется, болен, сказал Крыжицкий». На всякий случай я к нему проеду сам, а впрочем, и шестерых нас будет достаточно. На этом они расстались.